Глава 6. Я проснулся, встал, надел пиджак, повязал галстук и вышел на улицу. Какое тихое, сияющее, прекрасное утро. На деревьях вороны и воробьи. Я посмотрел на ставни, все закрыты. Все спят, вчера поздно легли. Фарук Бэй выпил, а Ниль Гюн смотрела на него, пока он пил. А госпожа то и дело звала к себе наверх. Я даже не услышал, во сколько пришел и лег спать Митин. Я осторожно, чтобы не разбудить никого с крежетом, надавил на насос, облил лицо холодной утренней водой, потом вернулся в дом, отрезал на кухне два куска хлеба, взял их, пошел в курятник, открыл дверь. Курицы с кудах-то ним сбежались ко мне. Я с удовольствием выпил два яйца, аккуратненько разбив их с острого конца, съел свой хлеб, взял еще несколько яиц и, не закрывая двери в курятник, пошел был уже на кухню, как вдруг... Увидел нильгюн и удивился. Она проснулась, взяла сумку и куда-то собирается идти. Заметив меня, она улыбнулась. «Доброе утро, Реджеп!» «Куда в такую рань?» «На море. Потом будет много народу. Быстренько искупаюсь и вернусь». «Яйца из курятника?» «Да», — ответил я и почему-то почувствовал себя в чем-то виноватым. «Завтракать будете?» «Буду», — ответила Нильгюн, улыбнулась и ушла. Я смотрел ей вслед. Точно как кошка, внимательная, капризная, осторожная, на ногах сандалии, ушла с голыми ногами. В детстве они у нее были тонкими, как тростинки. Я вошел в дом, поставил кипятить воду для чая. Мать ее такой же была. А теперь в могиле. «Поедем сейчас на кладбище, помолимся. Ты маму-то свою помнишь?» Не помнит, ей же три года было. Дуан Бэй служил Каймакамом, где-то на востоке, и в последние два года присылал своих на лето сюда. Твоя мама сидела в саду, на руках Метин рядом ты, на ее бледное лицо целый день светило солнце, но уезжала она в Кемах, такой же бледной, как и приехала. «Хотите вишневого соку?» – спрашивал я у молодой госпожи. «Спасибо, Реджеб Бэй», – говорила она. «Поставьте сюда». Я поставлю, а у нее на руках Митин. Через два часа прихожу, смотрю, отпила только глоток из огромного стакана. Потом приходит толстый потный Фарук, говорит, «Мама, я проголодался», и тут же залпом выпивает весь стакан. Вот молодец. Я достал скатерть, пошел постелить ее, как вдруг почувствовал запах рака. Фарук Бэй разлил вчера вечером на стол. Я пошел, взял тряпку, обтер стол. Закипела вода, я заварил чай, со вчерашнего дня осталось молоко. Завтра пойду к невзату. Захотелось кофе, но я сдержался, продолжил заниматься делами. Я раздумываю, а уже поздно. Когда я накрывал на стол, спустился Фарук Бэй. У него, как у деда, тяжелая походка, от которой скрипят ступени. Он зевнул, что-то проворчал. «Я заварил чай», — сказал я. «Садитесь, принесу вам завтрак». Он тяжело плюхнулся туда, где сидел вчера вечером, когда пил. «Молока хотите?» – спросил я. «Хорошее, жирное?» «Хорошо, неси», – сказал он. «Моему желудку полезно». Я пошел на кухню. Его желудок. Ядовитая вода, что скапливается там, когда он пьет, в конце концов, проделает в нем дырку. «Если ты теперь будешь пить, ты умрешь?» – говорила госпожа. Слышал, что сказал врач? Дуан Бэй задумчиво посмотрел перед собой, а потом сказал, «Лучше мне умереть, мама, чем терпеть то, что голова не работает. Я не могу жить бездумно». А госпожа сказала, «Это называется не думать, сынок, а грустить». Но тогда они уже разучились слышать друг друга. Потом Дуан Бэй умер, пока писал те письма. Изо рта у него пошла кровь, как у его отца. «Ясно, что из желудка». Госпожа плакала на взрыт звала меня, будто от меня что-то зависело. Прежде чем он умер, я снял с него окровавленную рубашку, надел чистую, отглаженную. Так он и умер. Сейчас поедем на кладбище. Я вскипятил молоко и осторожно налил в его стакан. Желудок темный, неведомый мир, о нем только пророк Юнус сведает. Мне делалось страшно, когда я думал о черной дырке. но своего желудка я не чувствую, его будто бы нет, ведь я знаю меру, забываться тоже умею, но я же не такой, как они. Я отнес ему молоко, смотрю, Нильгюн пришла. Как быстро. Волосы у нее мокрые. Красиво. «Принести вам завтрак?» — спросил я. «А что, бабушка на завтрак не спускается?» — спросила она. «Спускается», — ответил я. «По утрам и по вечерам». «А днем почему не спускается?» «Ей не нравится шум с пляжа», — ответил я. «В обед я ношу тарелки наверх». «Давайте подождем бабушку», — предложила Нильгюн. «Когда она просыпается?» «Она уже давно проснулась», — ответил я. «Посмотрел на часы 8.30». «А, Раджеп!» — вспомнила Нильгюн. «Я купила в Бакалей газету. Теперь по утрам буду я покупать». «Как хотите», — ответил я, выходя. «Ну и что изменится от того, что ты будешь ее покупать?» — вдруг закричал на нее Фарукбей. «Что изменится от того, что ты узнаешь, сколько человек убили, сколько фашистов, сколько марксистов, а сколько нейтральных?» Я вышел из столовой. «Куда же вы все торопитесь? Что же вам всем надо? Почему вы не можете довольствоваться малым? Ты никогда этого не узнаешь, Раджеп. Это же смерть!» «Я думаю, об этом и мне делается страшно, ведь человек такой любопытный». «Селихатин Бей говорил, что начало всей науки — любопытство, понимаешь, Раджаб? Я поднялся наверх, постучал в дверь. «Кто там?» — спросила она. «Я, госпожа», — ответил я, входя. Она открыла свой шкаф, роется в нем, сделала вид, что закрывает дверцы. «Что случилось?» — спросила она. «Чего они там кричат внизу?» «Ждут вас к завтраку». «И поэтому кричат друг на друга?» В комнате запахло старыми вещами из шкафа. Я вдыхал этот запах и вспоминал. Что? Простите, я не расслышал. Проговорил я. Нет, они шутят друг над другом. Прямо рано утром за столом. Между прочим, если хотите знать, госпожа, начал я, то Фарук Бей сейчас даже не пьет. В такое время никогда никто не пьет. Не защищай их. Рассердилась она. А мне не ври. Я сразу вижу. «Я не вру», — ответил я. «Они ждут вас к завтраку». Она взглянула на открытую дверцу шкафа. «Помочь вам спуститься?» «Нет». «Будете есть в постели, принести поднос?» «Принеси», — решила она. «А им скажи, пусть собираются ехать». «Они уже готовы». «Закрой дверь». Я закрыл дверь и спустился вниз. Она каждый год заново перебирает свой шкаф перед поездкой на кладбище, Словно хочет найти там что-то, чего никогда не видела и не надевала. Но в конце концов, всегда надевает одно и то же ужасное старое толстое пальто. Я пошел на кухню, положил на тарелку хлеб, понес в столовую. «Читай», — говорил Фарук Бей Бейнельгюн. «Ну-ка, читай вслух. Сколько сегодня погибло?» 17 человек», — ответила Нельгюн. «Ну и какой из этого вывод?» Нельгюн еще больше уткнулась в газету, словно не слышала слов старшего брата. «Никакого смысла во всем этом теперь нет», — проговорил Фарукбей с легкой ноткой удовольствия в голосе. «Госпожа сказала, что к завтраку не спустится», — сказал я. «Несу вам завтрак». «Почему она не спускается?» «Не знаю», — ответил я. «Что-то ищет у себя в шкафу». «Ладно, давай неси нам». — Нильгюн ханым, — сказал я, — у вас совершенно мокрый купальник, а вы в нем сидите. Простудитесь? Поднимитесь, переоденьтесь и читайте себе вашу газету. — Видишь, она тебя даже не услышала, — заметил Бей. Она еще так молода, что верит газетам. С упоением читает о погибших. Нильгюн встал из-за стола, улыбаясь мне, а я спустился на кухню. — Верить газетам? Я перевернул хлеб, приготовил тарелку для госпожи. Госпожа читает газеты только чтобы узнать, не умер ли кто из знакомых, узнать, нет ли там о каком-нибудь старике, умершем в своей постели, а какой-нибудь парень, разорванный пулями или бомбой, ей совсем не интересен. Несу ей поднос. Иногда она не может разобрать фамилии из некрологов, начинает сердиться, разговаривает сама с собой, а потом вырезает их из газеты. Если она не сильно злится, то иногда смеется при мне над фамилиями из некрологов. Это все надуманные имена. Все это от лукавого. Что такое фамилия? Я подумал, моя фамилия Караташ досталась мне от отца, давшего мне свое имя. Понятно, что она означает «черный камень». Между тем, у других людей иногда не разобрать, что означают их фамилии. Вот у них, конечно, они надуманные. Я постучался, вошел. Госпожа все еще у шкафа. Я принес завтрак, госпожа. «Поставь сюда». «Ешьте сразу, а то молоко остынет», — сказал я. «Хорошо, хорошо», — ответила она, а сама смотрит не на поднос, а на шкаф. «Закрой дверь». Я закрыл. Потом вспомнил про хлеб и побежал вниз на кухню. Ничего не сгорел. Поставил на поднос яйцо для Нильгюн Ханым и остальную еду к завтраку и понес в столовую. «Извините, я задержался», — сказал я. «Метин, что, завтракать не идет?» — спросил Фарукбей. «Что делать?» — я опять поднялся наверх, пошел в комнату Метина, разбудил его, открыл ставни. Он ворчал, я спустился вниз, Нильгюн, оказывается, уже хочет чаю. Я сходил на кухню, налил крепкого чаю. Когда принес, смотрю, Метин уже спустился, даже уже за стол сел. «Сейчас принесу вам завтрак», — сказал я. «А «Во сколько ты вчера вернулся?» — спросил Фарукбей Метина. не помню ответил митин на нем была только рубашка и плавки ты оставил в машине хоть немного бензина спросил Фарукбей. не беспокойся брат ответил митин я ездил на чужой машине Анадол здесь слишком Анадол что язвительно спросила нильгюн а ты читай свою газету оборвал ее митин я с братом разговариваю я пошел ему за чаем положил жариться новый кусок хлеба принес крепкого чаю и спросил Хотите молока, Митинбей? Все спрашивали о тебе, говорил Митин. А мне-то что? Фыркнула Нильгюн. Раньше вы с этими девочками были ближайшими подружками, заметил Митин. Были не разлей вода, а сейчас ты книг начиталась и презираешь их? Я не презираю их, просто не хочу их видеть. Презираешь, хотя бы привет передала. Не собираюсь я ничего передавать, сказал Нильгюн. «Хотите молока, Митин Бэй?» — повторил я. «Ты видишь, ты стала слишком идейной и очень дерзкой». «Ты знаешь, что такое идейный?» — Спросила Нильгюн. «Как не знать?» — ответил Митин. «У меня сестра есть. Ей недавно промыли мозги, а я каждый день это наблюдаю». «Дурак!» «Хотите молока, Митин Бей? «Ребята, перестаньте, ребята!» — повторил Фарук Бэй. «Не хочу я молока», — ответил Митин. Я сбегал на кухню, перевернул хлеб. «Мозги, — ей, — говорит, — промыли. Пока всем не очистят мозги от грязи, пустых верований и лжи, никому из нас нет спасения, поэтому я пишу многие годы, поэтому Фатьма, — говорил Селехатин Бэй. Я налил себе стакан молока и выпил половину. Хлебцы поджарились, и я отнес их. «Когда бабушка на кладбище начнет молиться, — вы тоже молитесь, — говорил Фарук Бэй. «Я забыла все молитвы, которым меня научила тетя», — сказала Нильгюн. «Как ты быстро все забыла», — сказал Митин. «Дорогая моя, я тоже все забыл», — сказал Фарукбей. «Я говорю вам, вы только разведите руки, как бабушка, чтобы она не расстраивалась». «Не беспокойся, разведу», — сказал Митин. «Я на такие вещи внимания не обращаю». «И ты разведи руки хорошо, Нильгюн?» — попросил Фарукбей. «Да на голову что-нибудь завяжи». «Хорошо», — согласилась Нельгюн. «Это не будет противоречить твоим идеям?» — спросил Митин. Я вышел из столовой и пошел наверх, к госпоже. Постучал в дверь, вошел в комнату. Она уже позавтракала и опять стояла перед шкафом. «Что случилось?» — спросила она. «Что тебе нужно?» «Хотите еще стакан молока?» «Не хочу», — Я собирался забрать ее поднос, как вдруг она закрыла дверцу шкафа и крикнула «Не подходи!» «Да не подхожу я к вашему шкафу, госпожа», — ответил я. «Вы же видите, я только поднос забираю». «Что они там делают, внизу?» «Собираются ехать». «Я еще не выбрала», — проговорила она, но затем будто вдруг смутилась и посмотрела на шкаф. «Поторопитесь, госпожа», — сказал я, «а то поедем по самой жаре». «Ладно, ладно». Закрой дверь получше. Я спустился на кухню, налил воду для грязной посуды. Допил свое молоко, подождал, пока согреется вода. Заволновался, вспомнив о кладбище. Стало грустно, задумался о предметах и инструментах из кладовки. На кладбище ведь иногда хочется плакать. Сходил к ним, Митин Бей попросил чаю и отнес. Фарук Бэй курил и смотрел во двор. Все молчали. Я вернулся на кухню, вымыл посуду. Когда пришел к ним опять, Митин Бей уже сходил оделся. Я тоже вернулся на кухню, снял передник, проверил в порядке ли галстук и пиджак, расчесал волосы, улыбнулся себе в зеркале, как всегда, когда стригусь в парикмахерской, и вышел к ним. «Мы готовы», — сказали все трое. Я поднялся наверх. Ну вот, госпожа, наконец, оделась. Опять на ней тоже черное страшное пальто. Госпожа высокая, но ее рост с каждым годом уменьшается, и поэтому подол пальто уже касается пола, а из-под него торчат острые носы ее старомодных туфель, как носы двух хитрых лисичек-сестричек. Она повязывала на голову платок. Увидев меня, точно смутилась. Мы немного помолчали. — По такой жаре вы во всем этом вспотеете, — сказал я. — Все готовы? — Все Она оглядела комнату в поисках чего-то, посмотрела, что шкаф закрыт, опять что-то поискала и опять, взглянув на шкаф, сказала, «Ну что, помоги мне спуститься». Мы вышли из комнаты. Она видела, что я закрыл дверь, но сама еще раз подтолкнула ее рукой. У лестницы она оперлась на меня, а не на свою палку. Мы медленно спустились вниз, вышли во двор. Пришли остальные. Мы уже сажали ее в машину, как вдруг она спросила, «Вы хорошо закрыли двери?» «Да, госпожа», — ответил я, но все-таки пошел еще раз подергал дверь, чтобы она убедилась, что дверь закрыта. Слава богу, наконец она уселась в машину».